Эпилог. Секрет романтических отношений с мужчиной, в которого ты была влюблена почти всю свою взрослую жизнь, в том, чтобы сохранять легкий покров таинственности. Ты постоянно в своих чувствах к нему, и он об этом знает. Тем не менее, должны быть и свидания, и цветы, и письма, которые ты будешь читать в уединении своей гостиной. Кто-нибудь наверняка скажет, что в преклонном возрасте конфетно-букетный период — это смешно, что нужно спешить, ведь времени и здоровья остается все меньше и меньше. К счастью, я никогда не слушала, что говорят другие. Кое с чем, конечно, не поспоришь. Время действительно роскошь. Но именно поэтому его, как и другие роскошные напитки, лучше смаковать не спеша, а не заглатывать залпом. Мне не жаль часов, которые я трачу на прически и макияж перед нашими свиданиями а также на выбор новых нарядов, которые я покупаю, прогуливаясь по магазинам с внучатыми племянницами. Они пока не знают о Нике. Эту тайну я бережно храню у самого сердца. Он приезжает за мной минута в минуту, и по его взгляду я понимаю, что от времени мой образ не потускнел, романтика нашей молодости не развеялась. По-моему, в том возрасте, который принято называть закатом жизни, особенно приятно вновь раздуть никогда не умиравшие пламя. После двух месяцев встреч он и его водитель заезжают за мной на блестящем сером Роллс-Ройсе. И мы едем в Веллингтон на день рождения к моей внучатой племяннице Люсии. Пора знакомить Ника с моей семьей. Сегодня в клане Пересов двойной праздник. Другая моя внучатая племянница, Марисоль, вернулась с Кубы, куда она ездила, чтобы развеять прах своей бабушки Элизы. Мы все гордимся Марисоль и рады ее возвращению. Представляя Ника родным, я внутренне усмехаюсь. Мой племянник явно смущен тем, что тетушка до сих пор поддерживает с кем-то романтические отношения. — Так это с ним у тебя было то свидание, к которому ты так тщательно готовилась? — спрашивает Марисоль, отойдя со мной в сторонку и глядя на меня расширенными глазами. Внучатые племянницы всегда были мне как родные внучки. Благодаря им я не чувствую себя одинокой, хотя я не родила собственных детей. Неделю назад Марисоль застала меня за наведением марафета перед встречей с Ником. Вспоминая наш тогдашний разговор, я улыбаюсь. «Да, он ведь чуть президентом не стал!» — восклицает Марисоль с благоговением в голосе. «Не стал!» Хотя президент из него был бы отличный. И давно вы друг друга знаете? Давно. С тех пор, как я была еще совсем молоденькой. Ты его и раньше... Что? Любила? Марисоль кивает. Всегда отвечаю я. Я рада, что он пришел. И что ты счастлива. Люсия подходит к нам с бокалом шампанского и садится рядом со мной. «Открой подарок, который я тебе привезла», — говорю я, указывая на обтянутый яркой бумагой прямоугольник, лежащий на десертном столе. «Я собиралась потом...» «Забудь об этикете. Если в собственный день рождения ты не можешь делать, что хочешь...» То в чем вообще смысл праздника? К тому же я старая женщина, и мне позволено пренебрегать правилами. Я разрешаю тебе открыть один из подарков, мой, раньше положенного срока. Марисоль смеется. Мне кажется, любительницей правил ты и в молодости не была. Потому что жизнь слишком коротка. «Открывай», — говорю я, подталкивая Люсию. Она разрывает обертку, и из бумаги показываются карие глаза, блестящие и сине-черные локоны, шелк платье и бриллианты, стекающие с шеи, как капли воды. «Какая красота!» — говорит Люсия. «Я купила этот портрет на аукционе». Несколько недель назад. Я бы даже сказала, отвоевала. Он висел в нашем доме в Мирамаре, так что ему пришлось попутешествовать. Был еще и другой портрет, ее мужа. «А кто эта женщина?» – спрашивает Марисоль. «Изабелла Перес, старейшая наша прародительница, о которой мы что-то знаем». «Это она вышла замуж за корсара?» – спрашивает Люсия. «Да, в середине XVIII века. В Испании ее посадили на корабль и отправили на Кубу, чтобы там она стала женой человека, которого никогда не видела». «Невообразимо!» – произносит Марисоль задумчиво. «Бесстрашная, наверное, была девушка. Или, наоборот, напуганная». Мне всегда очень нравился этот портрет, — говорю я. Твоя бабушка была увлечена корсаром, а я чаще думала о женщине, которая оставила все, что было ей знакомо — дом, семью, и отправилась за океан. Люсия целует меня в щеку. Чудесный подарок, спасибо! Я рада, что тебе понравилось! забрал портрет из нашего гаванского дома, спрашивает Марисоль. Понятия не имею. В итоге он оказался в одном поместье в Вирджинии. Хозяин умер, имущество пустили с молотка. Может, родственники что-то и знают? Я пыталась их осторожно порасспросить, но ничего не добилась. Главное, теперь картина там, где ей и место». Где ее дом? Как и я. Соединив руки, мы с Ником вместе со всей семьей поем Люсии с днем рождения тебя и поднимаем бокалы, поздравляя ее с началом 34 -го года жизни. Среди гостей я нахожу взглядом Марию. Мы обмениваемся улыбками. Глаза сестренки светятся гордостью, как и мои. Я всегда считала, что навеки связана с Кубой, что мне назначено сыграть важную роль в ее будущем. Может, при иных обстоятельствах так бы и было, но и без этого я прожила жизнь не зря. Мне удалось передать наследие, полученное от предков, Следующему поколению женщин семьи Перес. Мужчины приходят и уходят, Революции бушуют и стихают, А мы остаемся. Может, оно и явится в волшебные часы Коварно убывающей ночи. Или при первом свете дня, Заставив спящих с криком проснуться, Может, оно распространится под яростный шепот сдерживаемой надежды, как ветер, бегущий по верхушкам деревьев. А может, вспыхнет, как электрическая искра и зазвучит из трескучего радио, как песня, которую многие ждали. Так или иначе, оно придет, оно наступит. Наше время.